Глава одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмая. Поглощение нефритовой дымки. Ощущение было потрясающим, как будто вокруг него таяло множество маленьких кубиков льда. Они таяли, когда касались его кожи, а затем впитывались. Когда нефритовая дымка впиталась в его клетки, Хансен заметил некоторые изменения, происходящие в его теле. Его кожа приобрела нефритовый оттенок. Под влиянием нефритовой дымки Юньфей и остальные засияли как кристаллы. Они были похожи на статуи, созданные из нефрита. «Эта мощная нефритовая дымка может изменять гены тела. Эта нефритовая дымка должна содержать ксеногенные гены, верно?» — подумал Хан Сень. «Покинутый сумасшедший говорил, что камни обладают разумом, но их жизнь отличается от нашей». «Белый нефритовый дзин должен быть существом, а нефритовая дымка должна представлять из себя ксеногенные гены, но я не могу определить уровень белого нефритового дзина». Хансень сделал несколько предположений, продолжая впитывать нефритовую дымку. Но предположения – это всё, на что он был способен, так как теории юноши основывались на том, что ему когда-то рассказывал покинутый сумасшедший. Невозможно было доказать, были ли правдивы его предположения или нет. Хан Сень использовал историю генов, чтобы поглощать нефритовую дымку, преобразовывая её в энергию. История генов была совместима, если дело касалось разных элементов – После поглощения нефритовой дымки произошло заметное улучшение, но этого все равно было недостаточно, чтобы повысить уровень, для этого чего-то не хватало. «Разве журавль Тысячи Перьев не говорил, что чем выше ты поднимаешься, тем мощнее нефритовая дымка? Может, я смогу повысить уровень с помощью более мощной нефритовой дымки?» — подумал Хан Сень, вставая. Окруженный нефритовой дымкой юноша отправился на четвертый этаж. На третьем этаже ему мало что удалось получить. Здесь все были виконтами, но Хансень использовал множество ксеногенных генов, чтобы улучшить свое тело. Поэтому он был намного сильнее среднего виконта. Хансень мог бы стать конкурентом для графа, если бы максимально использовал свои гены. Когда юноша оказался на четвертом этаже, ему стало очень холодно. На третьем этаже было прохладно, а на четвертом холодно. Войдя внутрь, он почувствовал себя так, будто оказался в ледяной пещере. Но этот холод не мог повлиять на тело Хансеня. Он оглядел четвертый этаж и увидел людей, сидящих среди водоворотов нефритовой дымки. Помимо представителей небесной расы были два посторонних. Однако журавля тысячи перьев на этом этаже не было. Хансень поглощал нефритовую дымку, чтобы добиться прорыва в истории генов, но это не сработало. В итоге юноша решил подняться на пятый этаж. Достигнув пятого этажа, он почувствовал себя замороженным. Молодой человек остановился у входа и стал похож на настоящую статую. Нифритовая дымка превратилась изо льда в воду, и, учитывая силу Хансеня, ему не удавалось преобразовать эту нифритовую дымку в энергию. Когда нифритовая дымка начала заполнять его тело, юноша почувствовал, как его тело похолодело. У молодого человека не снизилась температура, просто его жизненная сила слабела. Хансень почувствовал, как его тело превращается в нифрит. Он использовал историю генов, но не мог вынести такого давления. Генная сила нифритовой дымки была намного сильнее генной силы Хансеня. В итоге гены в его теле были изменены нифритовой дымкой. Хан Сень был удивлен, так как разница между этажами была слишком огромной, хотя его силы было достаточно, чтобы противостоять нефритовой дымке, но в таком случае он вовсе не мог практиковаться. Хан Сень активировал окаменение и обратился в камень. Когда нефритовая дымка попыталась проникнуть в камень, она не смогла проникнуть в гены тела парня. однако благодаря этому Хансень смог по немного поглощать нефритовую дымку и превращать ее в энергию. При использовании окаменения единственным навыком, который мог активировать Хансень, была история генов. Поэтому, не раздумывая, он активировал историю генов, чтобы поглощать нефритовую дымку. Его окаменевшее тело поглощало нефритовую дымку, и вскоре окаменевшее тело превратилось в нефрит. Могущественная нефритовая дымка продолжала пытаться развить историю генов до класса графа, но снова и снова что-то ее сдерживало и приводило к провалу процесса. Дымка была очень мощной, но по какой-то причине не могла довести его до последней стадии. Через два часа нефритовая дымка исчезла. После этого Хансень деактивировал окаменение и почувствовал себя ужасно. «Такая мощная нефритовая дымка, и даже ее недостаточно, чтобы развить историю генов. Что мне нужно сделать, чтобы стать графом?» Хансень был подавлен. Люди на пятом этаже увидели незнакомца и уставились на Хансеня. Они заметили, что он не из небесной расы. Это было еще более странно. Эти люди не знали, кто такой Хансень, и не ожидали, что виконт может находиться с ними на пятом этаже во время появления нефритовой дымки. Поэтому они предположили, что Хансень был графом. Однако парень не стал задерживаться и разговаривать с ними. Он сразу же отправился на шестой этаж. У него было окаменение, поэтому нефритовая дымка не могла ему навредить. Если нефритовая дымка пятого этажа не помогла мне прорваться, мне придется идти выше. Хансень поднялся на шестой этаж. Там тренировалось больше людей. Сейчас было не время для нефритовой дымки, однако на него никто не обратил внимания. Хансень оглядел шестой этаж и не увидел журавля тысячи перьев, и так он пошел на седьмой этаж. Хансень нашел его там, на седьмом этаже. А на седьмом этаже, не считая самого Хансеня, было всего три человека. Двое из них были из небесной расы, и один из них был лысым. На голове у него было девять родинок, значит, он был из Будд. Он выглядел молодо, как безмолвное. Учитывая его возраст, можно было сказать, что парень многого достиг. Он был лучшим из графов, поскольку большинство графов не могло пройти дальше пятого этажа. Из двух небесных одним был журавль тысячи перьев, другой была молодая женщина, которую Хансен не знал. Парень посмотрел на них, а они посмотрели на него. Брат Хан, почему ты там не тренируешься? Зачем ты сюда пришел? – спросил Журавль Тысячи Периев. Прежде чем Хансень смог ответить, молодая женщина посмотрела на Хансения и сказала: «Ты ученик королевы ножа, Хан». Хансеню видел, что она выглядела напуганной и знал, что она скажет дальше. Он улыбнулся и сказал ей: «Да». Меня зовут Хансен, я тот, кого принес журавль тысячи перьев. Глава тысяча девятьсот шестьдесят девятое, седьмой этаж. Услышав его слова, женщина улыбнулась. Ты смешной. Меня зовут Юнь Сушан, я ученица десятого старейшины. Можешь называть меня старшей. Привет, старший Юнь, сказал Хан Сень. Внезапно почувствовал себя так, будто вернулся в школу. Это было действительно приятное чувство. Юнь Сушан указала на Будду и сказала: "Его зовут Первый День. Будда отправили его в небесный дворец учиться, как и тебя. Аметабха, приветствую, мистер Хан. Первый День поклонился Хан Сенью." Хансень не любил Буд, но он не считал, что каждый из них был плохим человеком. К тому же юноша не знал первый день, поэтому у него не было непосредственных причин ненавидеть этого человека. При этом он все еще не хотел стать другом первого дня. После знакомства Хансень повернулся к журавлю «Тысячи перьев». «Тысячи перьев, ты говорил, что существует двенадцать зданий из белого нефрита, но я увидел только это». Хансейн думал о том, что если ему не удастся добиться прорыва и на седьмом этаже, то ему может понадобиться место с еще более мощной нефритовой дымкой. В белом нефритовом дзын двенадцать зданий и пять городов. «Большинство людей видят только двенадцать зданий из белого нефрита, но не пять городов. Следовательно, они могут войти только в это место. Если ты хочешь войти в другие башни, сначала ты должен многому научиться», — ответил журавль тысячи перьев. «Чему научиться?» — спросил Хансень. «Я не знаю. Ты сам должен всему научиться». «Мне сложно это объяснить, но я думаю, тебе стоит потренироваться на третьем этаже или четвертом. Ты можешь начать думать о том, чтобы двигаться дальше, когда достигнешь пятого или шестого этажа», — ответил журавль тысячи перьев. Хан Сень хотел что-то сказать, но внезапно кто-то вошел на седьмой этаж. Это была Юнь Суи. Они познакомились на третьем этаже». Юнь Суи, увидев Хан Сенья, была потрясена. Когда закончилась нефритовая дымка, Хан Сень исчез. Она считала, что он не выдержал этого и поэтому решил уйти. Девушка не ожидала, что парень уже поднялся выше, в поисках журавля тысячи перьев. Суи, позволь мне представить его. Это ученик королевы ножа, Хан Сень. Юнь Сушан притянула Юнь Суи к себе и улыбнулась. Мы уже познакомились с ним, ответила Юнь Суи. Юнь Суи и Юнь Сушан были сестрами. Они были наследниками десятого старейшины. У Юнь Суи была кровная связь, а Юнь Сушан была падчерицей. Юнь Сушан была дочерью седьмого старейшины, но он умер. Юнь Сушан забрал отец Юнь Суи, когда она была еще маленькой. Журавль тысячи перьев также был учеником десятого старейшины. Поэтому он был близок с сестрами Юнь. У сестер были хорошие отношения, такие же прекрасные, как у родных сестер. Поскольку у них было немного времени до того, как белый нефритовый дзын снова откроется, Юнь Суи пришла поговорить с Юнь Сушан, чтобы убить время. Хан Сень спросил журавля. — Тысячи перьев, мне интересно узнать о нефритовой дымке других двенадцати зданий. Она там мощнее? Прежде чем он смог ответить, Юнь Суи сказала: "Она не просто мощнее, у нее есть дух. Если ты не граф, ты там умрёшь. Даже не думай идти туда. Просто оставайся здесь и практикуйся. Значит, если я стану графом, я смогу посетить другие двенадцать зданий?" спросил Хан Сень. "Ты должен изучить знания о зданиях из белого нефрита." только тогда ты сможешь увидеть другие здания, ответила Юнь Суи. Журавль тысячи перьев, Юнь Сушан и первый день, лучшие из графов. Неужели они еще не изучили все, что нужно? подумал Хан Сень. Он знал, что не должен говорить этого вслух. Однако Юнь Суи знала, о чем подумал Хан Сень. Она улыбнулась. «Брат Журавль и моя сестра уже все знают. Многие люди на шестом этаже тоже это знают. Но из двенадцати зданий это самое укромное. Здесь легче всего поглощать нефритовую дымку, поэтому лучше оставаться здесь, пока не достигнешь класса маркиза». Услышав это, Хан Сень задумчиво нахмурился. «Если нефритовая дымка здесь считается умеренной, Насколько страшной должна быть нефритовая дымка в других зданиях? Если я не смогу прорваться здесь, может, я смогу пойти в другое здание из белого нефрита? Я просто не знаю, что мне изучить обо всех этих зданиях. Поговорив немного, Юнь Сушан обратила внимание на время. Затем она обратилась к Юнь Суи. Нефритовая дымка скоро снова появится. Возвращайся, мы поговорим позже. Юнь Суи кивнула и направилась к лестнице. Хан Сень все еще разговаривал с Журавлием Тысячи Перьев, поэтому она сказала: "Ты должен уходить. Когда появится нефритовая дымка, ты станешь нефритовой статуей, прежде чем у тебя появится шанс вернуться на третий этаж". Брат Хан, иди, поговорим позже, сказал Журавль. Я не буду уходить. Я хочу здесь потренироваться, – сказал Хан Сень. Юнь Суи и остальные посмотрели на юношу. Юнь Суи почувствовала злость, но в то же время ей стало весело. Даже большинство графов не решаются подняться на седьмой этаж. Только моя сестра и брат Журавль, которые так талантливые и сильнее среднего графа, осмеливаются здесь практиковаться. Разве ты не видел группу графов на шестом этаже? Они не смеют сюда заходить. Как думаешь, что будет, если здесь останется виконт? Или ты хочешь стать статуей? Брат Хан, тебе следует спуститься вниз. Ты должен делать все поэтапно, сказал Журавли тысячи перьев. Хан Сень засмеялся и ответил: мои навыки достигли максимума. Мне нужна нефритовая дымка с седьмого этажа, чтобы прорваться. Не волнуйтесь, я смогу на этом этаже справиться с нефритовой дымкой. Со мной все будет хорошо. Юнь Суи хотела что-то сказать, но Юнь Сушан опередила ее. Суи, уходи. Нефритовая дымка скоро появится, тогда уже будет поздно уходить. Юнь Суи покинула седьмой этаж и быстро спустилась по лестнице. Она продолжала оглядываться, но не увидела Хансеня. Этот парень несильно, но амбициозен. Брату Журавлю снова придется нести его вниз, подумала Юнь Суи. Журавль и Юнь Сушан пытались убедить Хансеня. Но на самом деле они не были друзьями. Если парень так хотел остаться, они не собирались возражать против этой идеи. Журавль Тысячи Перьев криво улыбнулся и покачал головой. Если Хансень не сможет противостоять силе, он отнесет парня вниз. Он не мог позволить нефритовой дымке превратить Хансеня в статую и убить его. Парень нашел место, которое было ближе к журавлю. Первый день с любопытством посмотрел на Хансеня, и последний улыбнулся ему. Первый день выглядел смущенным и просто отвернулся. Этот Будда первый день интересный. Он такой молодой и такой сильный. Он может быть таким же хорошим, как семь духов. Однако его разум по-прежнему похож на детский, подумал Хансень. Затем нефритовые стены начали излучать нефритовую дымку. Глава 1970. становление графом. Нефритовая дымка на седьмом этаже была похожа на жидкость, которая будто зависала в воздухе. Хансень использовал окаменение, чтобы превратить свою плоть в камень, поэтому он не особо чувствовал, когда нефритовая дымка соединялась с его телом. Он использовал историю генов, чтобы поглощать нефритовую дымку. Журавль, Тысячи перьев, Юнь-Сушан и Первый день все повернулись, чтобы взглянуть на Хансеня. Средний граф не мог выдержать нефритовую дымку седьмого этажа, а Хансень был просто виконтом. Поэтому они считали, что парень превратится в нефритовую статую. Журавль приготовился вынести Хансеня, как только он станет плохо выглядеть. Но все трое были потрясены, когда увидели, что Хансень окаменел. Нефритовая дымка не сильно влияла на тело Хансеня, и пока они смотрели, парень начал ее поглощать. Это было удивительно. Что это за гены искусства? Это может позволить Виконту противостоять нефритовой дымке на седьмом этаже? Юнь Сушан была в шоке. Это похоже на какое-то геноискусство окаменения, но каким бы сильным оно ни было, оно не должно быть настолько эффективным для Виконта. Это геноискусство не может быть простым окаменением, Должно быть, это геноискусство, которое подарило ему королева ножа. Трое недолго наблюдали за Хансенем, хотя им было любопытно, но им нужно было сосредоточиться на собственной практике. Нефритовая дымка седьмого этажа не могла нанести вред Хансеню, пока он использовал окаменение. Когда юноша его активировал, его тело становилось совместимо с нефритовой дымкой. Поэтому ее было легко поглощать. Нефритовая дымка хлынула в тело Хансеня как вода. Он активировал историю генов в надежде, что добьется успеха. Вокруг тела Хансеня неожиданно появилась заклинательница в виде брони, которая засветилась странным светом, и на ней стали появляться загадочные символы. Она выглядела устрашающе. Остальные трое увидели движение вокруг Хансеня, и когда они посмотрели на него, их шок усилился. «Он собирается здесь стать графом?» Хансень съел много крупинок галактического песка. Он уже был на грани того, чтобы стать графом, но у него не было спускового крючка. Нефритовая дымка должна была завершить то, что начал галактический песок. Галактический песок был концентрированной ксеногенной эссенцией, и ее можно было сразу же усваивать. А вот нефритовая дымка выходила на руду, ее нужно было сначала доработать, чтобы полностью поглотить. Когда обычные благородные поглощали нефритовую дымку, большая ее часть не могла быть усвоена и выходила обратно в комнату. Только небольшое количество нефритовой дымки могло быть поглощено и переработано их телами. Галактический песок мог использоваться благородными низкого уровня без побочных эффектов, и вы могли использовать столько, сколько у вас было. Но получение слишком большого количества нефритовой дымки сразу могло повредить тело человека. К счастью, Хан Сень не хотел полностью впитывать доступную нефритовую дымку. Он просто хотел использовать силу нефритовой дымки, чтобы прорваться. Не имело значения, была ли она доработана или нет, ему просто нужна была её сила. Нефритовая дымка на седьмом этаже была достаточно мощной. Волны холестали по телу юноши, активируя силу заклинательницы. Ей удалось дать толчок к процессу превращения его в графа. Броня начала перемещаться и меняться. Журавль тысячи перьев наблюдал за поведением брони, но не понимал, что это означает. Когда символы заклинательницы стали ярче, казалось, что свет оживает. Он отсоединился от брони и окружил Хансеня, подобно группе фей. Это дух текста. Это похоже на дух нашей книги малого текста. Это очень редкий дух, воскликнула Юнь Сушан, глядя на заклинательницу. Он редкий, но у Рабаитов нет такого гена искусства. Каким геном искусства он занимается? – сказал Журавль Тысячи Периев, нахмурившись. Чтобы это ни было, этот парень не так прост, как кажется на первый взгляд. Это очень интересно. Юнь Сушан с интересом посмотрела на Хан Сеня. Первый день тоже посмотрела на Хан Сеня с любопытством. «Брат Журавль, геноискусство, которое практикует Хан Сень, его можно сравнить с тем, что есть в книге малого текста?» Журавль покачал головой. «Я не практиковал то, что в книге малого текста, и я не знаю, что это за геноискусство у Хан Сеня. Сложно сказать, но...» Книга малого текста — это навык, принадлежащий небесному дворцу. Оно должно быть не слабее любого другого гена искусства. Ты практиковал заклинание истины, и оно взято из книги малого текста. И это дух, который создает текст, поэтому ты должен знать о нем больше, чем я. Да, первый день. Как ты думаешь, твой дух слабее или сильнее его? — спросила Юнь Сушан. Первый день выглядел очень застенчивым, и он произнес крылатую фразу Будды. Я не понимаю его текста, но мне кажется, что он глубже моего собственного духа. Юнь Сушан и Журавль тысячи перьев были потрясены, услышав это. Книга малого текста была навыком, который мог использовать не каждый представитель небесной расы. Для его практики существовало много требований, и хотя Юнь Сушан и Журавль тысячи перьев были умны, они все равно не могли практиковать его. Хотя лишь немногие могли использовать книгу малого текста в ее первоначальном виде. В Небесном дворце был один старший, который извлек из нее часть, которую мог практиковать каждый. Это называлось заклинание истины. И даже обычные представители небесной расы могли его использовать, хотя заклинание истины было лишь небольшой частью книги малого текста. Оно было достаточно сильным, чтобы не уступать другим известным геноискусствам. Первый день хорошо практиковал этот навык, и его талант был очевиден. Поэтому, если даже он так думал, значит геноискусство Хансеня действительно должно было быть очень сильным. Когда Хансень эволюционировал, дух заклинательницы стал сильнее, символы продолжали вращаться, образовался вихрь. Он жадно поглощал нефритовую дымку, всасывая силу в тело Хансеня. Один символ разлетелся на части, остальные, которые летали вокруг него, взорвались, как куча петард, все они были сломаны. Журавль, тысячи перьев и остальные были потрясены». Они думали, что Хансень потерпел неудачу, но затем позади него появилось гигантское тело заклинательницы, которое стало его защищать. Спустя немного времени это тело тоже разбилось. Фрагменты превратились в несколько заклинательниц меньшего размера, которые слились с бронёй, а затем исчезли. Журавль Тысячи Перьев был шокирован, не зная, удалось ли Хансенью добиться успеха или нет, но вскоре от Хансеня начала исходить впечатляющая сила. Когда другие увидели это, они поняли, что парню удалось стать графом. Информация боевое тело заклинательницы достигла класса графа. Голос эхом пронесся в голове Хансеня, наполнив его радостью. После долгой и тяжелой работы история генов была доведена до класса графа. Глава тысяча девятьсот семьдесят первая. Четвертый этап. Юнь Суи перестала практиковаться и открыла глаза. Нифритовая дымка больше не исходила от стен, поэтому она огляделась, чтобы увидеть, пришел ли к ним Хансень, но его не было. Почему брат Журавль не принес Хансеня? Может, он на четвертом этаже? Удивилась Юнь Суи, поднимаясь на четвертый этаж. но на четвертом этаже Хансенья тоже не было девушка нахмурилась и снова вернулась на лестницу намереваясь обыскать следующий пятый этаж но в этот момент Хансень журавли тысячи перьев Юнь Сушан и первый день спускались по лестнице Юнь Суи быстро пошла им навстречу и глядя на Хансенья сказала я сказала тебе спуститься когда уходила но ты был слишком упрям отлично Итак, брат Журавль и первый день были вынуждены зря тратить время на то, чтобы тебя спасти. Нефритовая дымка появляется только один день в неделю. Тебе придется ждать еще шесть дней. Юнь Сушан потянула Юнь Суи за рукав и сказала: "Суи, все не так. Что не так?" с очевидным замешательством спросила Юнь Суи. Первый день сказал. На седьмом этаже мистер Хан смог достичь класса графа. Мы просто вместе спускаемся, так как больше не будет ни фриттовой дымки. Когда Юнь Суи услышала это, ее глаза расширились. Она посмотрела на Хансеня с полным недоверием. Ты действительно остался на седьмом этаже и стал графом? Хансень кивнул. Он не собирался скрывать свою силу. Юнь Суи почувствовала энергию парня. Она была в растерянности и, открыв рот, так ничего и не сказала. Было неслыхано, чтобы виконт смог противостоять нефритовой дымке седьмого этажа и смог там стать графом. В такое было очень сложно поверить. Пойдемте, поговорим об этом позже. Журавль тысячи перьев вышел из белого нефритового здания. В здании лишь дважды в день появлялась нефритовая дымка, а шесть последующих дней ничего не происходило. Хансень смог развеять историю генов в первый же день, поэтому его не волновало все остальное. Ему так и не удалось открыть секрет белого нефритового здания, но он будет рад подождать до следующей недели. Хан Сень был просто счастлив, что не смог развить заклинательницу до класса графа. Когда они попрощались, Юнь Сушан остановила Хан Сенья и сказала: «Хан Сень, брат Джуравль и я собираемся через два дня в пещеру Сюань Юань. Если у тебя есть время, можешь пойти с нами». «Ну, «Если вы не будете возражать против моего участия, я бы хотел пойти», — ответил парень. Они назначили время для встречи, а затем Журавль тысячи перьев отвез Хансеня обратно на его плавучий остров. В небесном дворце было бы идеально получить летающее существо. Это было бы намного удобнее для тебя, если ты не умеешь летать самостоятельно, сказал Журавль, путешествуя с Хансенем. Где мне найти летающее существо? Могу ли я купить его за пределами небесного дворца? Хансень подумал, что если они позволят ему принести ксеногенные существа, он мог бы вызвать звездное море. Но Журавль покачал головой. Сюда не могут входить никакие существа извне. Но у нас есть ксеногенный остров, где их разводят. Ты можешь купить там летающее существо. Если оно нужно тебе только для передвижения, то подойдет даже класс барона. Такое стоит недорого. но было бы намного лучше, если бы ты купил класса Виконта, хотя оно стоит дороже». Хансень спросил, где находится этот ксеногенный остров, и затем журавль тысячи перьев улетел. Парень вернулся в свою комнату и призвал заклинательницу, которая только что повысила свой уровень. Он хотел увидеть все ее изменения. Заклинательница появилась в форме девушки — а затем оказалась в руке Хан Сенья, превратившись в белую снайперскую винтовку. Когда Хан Сень использовал свой разум, снайперская винтовка изменилась. Она стала оружием из белого металла, похожим на ракетную установку. Черт возьми, четвертый этап, каждый лучше предыдущего. Хан Сень был счастлив, но парень не смог проверить его силу в каменном доме, поэтому убрал это. Он использовал духовный свет и создал заклинание, в котором была новая сила. «Я найду место, где смогу опробовать ракетную установку позже. Что делает эта сила заклинания?» — подумал Хан Сень. Отдохнув некоторое время, юноша собрался изучить правила Небесного Дворца, так как не хотел их нарушать по незнанию. У него не было летающего существа, поэтому молодой человек использовал свою силу, чтобы летать. К счастью, Хан Сень принадлежал к классу графа, и его силы было достаточно, чтобы перенести Хан Сенья на плавучий остров, на котором находилась табличка. Парень прочитал правила и попытался их запомнить. Куда бы он ни пошел, для него всегда было важно знать правила. Знание правил означало, что он мог вести себя хорошо, и когда он встречал новых людей, его не считали врагом. Иногда знание правил означало, что он мог получить неожиданную помощь. В небесном дворце было много правил, хотя Хансень мог запомнить их все, он все же торопился и тщательно запоминал каждый пункт. Он немного огляделся, а затем ксеногенное существо, похожее на тигра, приземлилось перед Хансенем. Юнь-Суи сидела на спине зверя и спрыгнула, когда существо приземлилось. «Суи, ты прилетела сюда, чтобы прочитать правила?» — спросил ее Хансень. Юнь-Суи улыбнулась и ответила. «Я родилась в Небесном дворце и много раз читала правила. Тем не менее, меня всё равно иногда наказывают. Я могу вспомнить всё с закрытыми глазами, соответственно, мне не нужно их читать». «Значит, ты искала меня». Хансень огляделся. «Кроме него там никого не было». Юнь Суи кивнула. «Моя сестра знает, что у тебя нет летающего существа, поэтому я хочу помочь тебе его купить. Семья Юнь умеет выращивать ксеногенных существ, и у нас есть магазин на острове ксеногенов». «Я могу сделать тебе скидку». «Спасибо», — ответил Хан Сень. «Полетели». Юнь Суи выглядела очень взволнованной. «Пожалуйста, подожди немного, я еще не все правила запомнил». Юноша вернулся к чтению правил, написанных на табличке. Юнь Суи ждала, заметив, как внимательно Хан Сень их читает. «Он серьезно? Я жду его, а он все равно полностью сосредоточен на чтении правил?» Девушка почувствовала себя подавленной. Она была дочерью десятого старейшины. Многие мужчины хотели сблизиться с ней, но Хан Сень игнорировал Юнь Суи и вместо этого обращал внимание на глупые правила. Он был настолько сосредоточен, как будто читал мощное геноискусство. Если бы Юнь Сушан не попросила ее быть милой, Юнь Суи уже улетела бы. Некоторое время спустя Хан Сень закончил читать. Затем Юнь Суи запрыгнула на летающего тигра. Она улыбнулась Хан Сенью. Я хочу провести тебя на ксеногенный остров. Ты должен следовать за мной. После этого Юнь Суи похлопала тигра. Затем тигр расправил крылья и полетел в облака. Он был очень быстрым. Я так долго ждала тебя, так что теперь ты должен немного пострадать, подумала Юнь Суи с улыбкой. она намеренно взлетела до того, как Хансень смог забраться на тигра. Глава одна тысяча девятьсот семьдесят вторая. Нифритовый ночной журавль Юнь Суи позволила летающему тигру взлететь на полной скорости, а он взлетел в облака менее чем за секунду, когда девушка обернулась, за ней никого не было. «Ты заставил меня ждать так долго, ты этого заслуживаешь!» Юньсуи не позволила своему тигру замедлиться. Она полетела прямо на Ксеногенный остров. Девушка планировала добраться до Ксеногенного острова и дождаться там Хан Сеня. Ей было любопытно узнать, сколько времени ему потребуется, чтобы добраться туда». Ее тигр с нефритовыми крыльями принадлежал к синогенному классу маркиза. Это было одно из самых быстрых существ класса маркиза, поэтому неудивительно, что она так легко потеряла Хансеня. Юнь Суи выглядела дерзкой, но когда другие ученики Небесного дворца пролетали мимо, все они странно смотрели на нее. Я знаю, что красиво, но вам не обязательно так смотреть, подумала Юнь Суи. Однако через некоторое время она почувствовала, что что-то не так. Девушка знала многих из людей, которые пролетали мимо, и хотя она редко бывала на Ксеногенном острове, Юньсуи никогда не привлекала к себе столько внимания. «Что-то случилось с моей внешностью». Девушка коснулась щеки и посмотрела на свою одежду. С ней все было в порядке. Юнь Суи покружила еще немного, но люди продолжали смотреть на нее. Девушка нахмурилась и достала зеркало, чтобы посмотреть на себя. Странно, со мной все в порядке, все как должно быть. Я такая же красивая. Когда Юнь Суи повернула зеркало, чтобы рассмотреть свое лицо под разными углами, в зеркале внезапно появилась таинственная тень. Позади нее сидел улыбающийся человек. Это был Хансень. Когда ты прибыл, Юнь Суи повернулась. Хансень небрежно сидел позади нее на тигре, и теперь она поняла, почему люди так смотрят на нее. Однако на самом деле эти люди наблюдали не за ней, они смотрели на Хансеня. Когда ты подняла тигра в небо, я уже сидел на нем. Разве ты не собиралась доставить меня на ксеногенный остров? Что-то не так? Я неправильно понял твои намерения, Хан Сень смотрел на нее, улыбаясь. Девушку смутило то, что Хан Сенью удалось наверстать упущенное. Даже журавль тысячи перьев или Юнь Сушан не могли сравниться со скоростью нефритового крылатого тигра. Хан Сень только что стал графом, поэтому он не мог двигаться так быстро. По правде говоря, у парня не было такой скорости, но у него были ботинки от зубастого кролика. Они были быстрее нирфритового крылатого тигра, даже если у них не было способности летать. Когда нирфритовый крылатый тигр взлетел, Хансен использовал ботинки и запрыгнул на спину тигра. Затем он скрыл свое присутствие, чтобы Юнь Суи не заметила его. В итоге девушка была сбита с толку, не понимая, что произошло. Нефритовый крылатый тигр был довольно быстрым, и вскоре они спустились на ксеногенный остров. Ксеногенный остров состоял из множества садов, каждый из которых содержал множество ксеногенных существ. Они не выглядели кровожадными, похоже, что их всех приручили. Кроме того, раз они находились в Небесном дворце, почти все из них умели летать. Юньсуи провела Хансеня в свой сад, где их сразу встретили. Девушка сказала им вернуться к работе, а затем сама повела парня. «Какой класс ксеногенного существа тебе нужен? Доступные маунты варьируются от класса барона до маркиза. Их уже приручили, поэтому они слушают людей». На самом деле она спрашивала Хансеня, сколько он готов заплатить за летающее существо. Хансень подумал и сказал: «Чем дешевле, тем лучше. Мне подойдет любое, на котором я смогу просто летать». Хансень был еще новичком в гено вселенной. В светилице было много существ, которым еще предстояло развиться, поэтому ему не было нужды тратить свои ресурсы. В любом случае Хан Сень собирался самостоятельно убивать ксеногенных существ, и у него был шанс получить душу, у которой был тип Маунта. Такие летающие существа были намного лучше, чем прирученные. Юнь Суи улыбнулась и сказала: «Не волнуйтесь, моя сестра сказала, что я могу продать тебе по самой низкой цене. Таких цен больше нигде не будет». Хан Сень покачал головой. «Я просто хочу того, на котором можно летать. Мне не нужно могущественное существо». Когда Юнь Суи поняла, что Хан Сень не шутит, она на минуту задумалась. Самое дешевое летающее существо — это нефритовый ночной журавль. Они есть в каждом магазине, но у нас есть разные. Ты видел нефритового ночного журавля брата журавля, да? Обычно они класса барона, их сложно развивать. Но у него класса графа, и купил он его у нас. Конечно, тогда давай мне такого. Хан Сень был не слишком переборчивым. Это было просто существо, на котором он мог бы летать, поэтому ему больше ничего не нужно было. Тебе стоит самому выбрать. У нас их тысячи, все они по одной цене и все они одинаково хороши. Юнь Суи отвела Хансеня к нефритовым ночных журавлям. Парень был очень удивлен, когда увидел птиц, стаи которых были похожи на облака. Небесный дворец был большой фракцией, но было не так много мест, где можно было бы увидеть столько прирученных ксеногенных существ в одном месте. Приручить ксеногенное существо было намного сложнее, чем убивать его. Было легче убить ксеногенного графа или маркиза, чем приручить ксеногенного барона. Было удивительно, что небесная раса добилась такого успеха. Откуда взялись все эти ксеногенные существа? – поинтересовался Хан Сень, глядя на множество нефритовых начальных журавлей. Но «Ну, некоторых поймали, некоторых вырастили. Мы отведем тебя в пещеру Сюань Юань. Там есть граф, которого можно приручить. Если ты сможешь поймать его живым, это будет стоить намного дороже, чем продажа ксеногенного материала, – ответила Юнь Суи. Хан Сень кивнул. Он использовал свою ауру Дун Сюань для сканирования нефритовых ночных журавлей. Если она позволяла ему выбирать, тогда он мог бы сделать лучший выбор, какой только сумел. А он собирался выбрать того, у кого самая яркая жизненная сила. Парень просмотрел их и нашел среди них одного, который казался очень сильным. Когда он увидел его, существо просто лежало в траве. Оно не было таким активным, как другие. Юнис Суи, заметив, как Хансень смотрит на этого нефритового ночного журавля, сказала: "Это виконт. Сразу он был бароном, но потом стал виконтом. Но после изнурительной битвы его ноги были отрезаны и крылья повреждены. Он оправился от ран, но по-прежнему инвалид. Теперь у него скорость полета только класса барона. Кроме того, у него все еще нет ног." Юнис Суи замолчала. Но было понятно, что произошло. Глава 1973. Пещера Сюань-Юань. «Сможет ли он лететь с тяжелым грузом?» — спросил Хан Сень, рассматривая птицу. «Да, он намного сильнее нефритовых ночных журавлей класса барона, но у него нет ног, и его крылья повреждены», — повторила Юнь Суи. Он не может летать быстрее, чем средний барон, и его боевые способности нельзя сравнивать с маунтом класса Виконта. Я возьму его. Хан Сень не планировал позволять маунту сражаться, так что этот подходил для простых путешествий. Поврежденный нефритовый ночной журавль стоил недорого и лишь немного дороже, чем основной ксеногенный материал. Юнь Суи предложила Хан Сенью очень выгодную цену. Нефритовый ночной журавль оказался ручным, и Хансень быстро научился им управлять. Он мог легко управлять журавлём в полёте. Поскольку у него не было ног, маунт всегда приземлялся на живот. А поскольку крылья были частично повреждены, существо не могло лететь ровно. Скорость тоже оставляла желать лучшего. К счастью, Хансень не возлагал больших надежд. И так, после покупки, он полетел на журавле обратно на свой остров. Нефритовый ночной журавль снова летел, и казалось, что он этому рад. Он продолжал кричать и с забавной самоотдачей усердно доставил Хан Сеня к желаемой цели. Бедняга! Он пострадал из-за своего хозяина, а затем его бросили. Но он в порядке и может подчиняться командам Хан Сеня. Многие существа с высоким интеллектом не могут этого делать. Хансень вздохнул. Вернувшись на свой остров, парень позволил журавлю приземлиться. Но прежде чем он приземлился, Хансень спрыгнул. Брюха журавля ударилось о землю, и он отчаянно взмахнул крыльями. Существо пыталось удержаться, когда приземлялось, но попытка не удалась. Хансень дал ему немного еды и позволил остаться на камне. Затем юноша вернулся в дом. Перед тем, как отправиться в пещеру Сиань Юань, он хотел разобраться со своими силами. Молодой человек проверил свое имущество. У него было гено оружие класса граф, заклинательница, ботинки от души зубастого кролика, перчатка от красной норки и оружие класса короля — нож призрачный зуб. Его навыки зубного ножа лучше всего было использовать с ножом призрачным зубом. Однако в этом у парня не было никаких новых достижений, поэтому он решил сосредоточиться на другом геноискусстве. Используя поток энергии от заклинания нефритовой черепахи, чувство небесного дворца и некоторые части от монеты, Хан Сень планировал создать совершенно новое геноискусство. Моя монета сфокусирована на силе подавления. Почему бы мне просто не изменить монету и не сделать ее лучше? Но я могу использовать монету или геноискусство, похожее на монету, только когда я нахожусь в виде доллара. В противном случае люди могут узнать меня. Значит, мне не стоит создавать искусство, слишком похожее на монету. Тогда какое же геноискусство мне придумать? Хансень задумался, и вскоре ему в голову пришла идея. Заклинание нефритовой черепахи было сосредоточено на подавлении скорости. Как только вы попадали под его воздействие, вы больше не могли летать. Хансень решил использовать этот аспект как основу для своего нового гена искусства. Он хотел объединить элементы небесного дворца и монеты, Что касается модификации монеты, то он мог это сделать позже. Хансень продолжал проверять свои идеи в комнате, и многому научился. Объединить их оказалось не так уж сложно. Он создал свое новое геноискусство путем многократного тестирования. Проделав всю ночь, он сформулировал прототип своего нового геноискусства. Это было то, что он без труда мог использовать. Все, что ему нужно было сделать, это улучшить мелкие детали. «Я назову свое новое геноискусство «Черепаха», — решил Хансень. Поскольку он не мог найти цель, на которой можно было бы его использовать, Хансень пока не знал, насколько эффективной будет «Черепаха». Парень сделал перерыв, чтобы отдохнуть. а когда наступил день, он вышел из дома. Безногий журавль отдыхал под деревом. Хан Сень снова накормил его, а затем полетел туда, где должен был встретиться с журавлем Тысячи Перьев. Недалеко от пещеры Сюань-Юань Хан Сень увидел журавля Тысячи Перьев, первого дня и сестер Юнь. Юнь Сушан немедленно извинилась за присутствие своей сестры, Своих хочет следовать за нами. Я буду отвечать за ее безопасность. Поэтому, если что-то случится, не волнуйтесь. Делайте то, что вам нужно. Услышав ее слова, никто не стал возражать. Они оставили своих mountов снаружи и направились в пещеру Сюань Юань. Остров Сюань Юань выглядел как небольшой вулкан. Вход привел их в гигантский пещерный мир вулкана. Пещера расходилась в разные стороны, и внутри было множество ксеногенных объектов. Ксеногенные существа пещеры Сюань Юань были особенными, самыми особенностями из них были нефритовые духи Сюань. Они могли проходить сквозь стены и появляться в любом углу по своему выбору. Их было трудно избежать. Итак, как только люди попадали в систему пещер, им приходилось проявлять осторожность. Они могли быть атакованы нефритовыми духами Сюань в любое время, в любой момент из камня могла показаться пасть или коготь. Брат Хан, ты впервые в пещере Сюань Юань. Будь осторожен. Нефритовые духи Сюань могут появляться без предупреждения. Возможно, мы не успеем помочь тебе вовремя, если они на тебя нападут. сказала Юнь Сушан. Хансен кивнул и активировал ауру Дун Сюань. Теперь он мог видеть все. Любое движение в радиусе десяти метров не могло ускользнуть от его внимания. Они шли по пещере, не заметив ни единого синагенного существа, но Хансен не ослаблял бдительности. Он все время поддерживал активные ауру Дун Сюань. Однако внезапно Хан Сень увидел, как из земли показалась черная нефритовая рука. Она попыталась схватить Юнь Суи за ногу. Ногти нефритового духа Сюань были черными, как кинжалы. Если бы они схватили девушку за ногу, то вполне вероятно, что могли бы ее оторвать. Поскольку они давно не встречались с нефритовыми духами Сюань, Юнь Суи потеряла бдительность. К тому же она была всего лишь виконтом. Она не была достаточно сильной, чтобы среагировать с необходимой быстротой. Хан Сень тут же призвал заклинательницу в виде оружия и выстрелил. После грохота от выстрела два когтя были сломаны. Там, куда попали пули, остались символы. Нефритовый дух Сюань отдернул раненную руку и спрятался в камне. Он не оставил никаких следов своего пребывания. Поверхность камня была идеальной, как будто существо никогда там не появлялось. Хансень заметил, что может чувствовать, где находится этот нефритовый дух Сюань. Вокруг был толстый камень и скала, но юноша чувствовал, будто получает сигнал. Хансень мог точно определить, где находится существо. Это сила, которой обладает заклинательница. Хансень был шокирован. Похоже, что после выстрела, но существе, в которого попала пуля, оставалось что-то типа маячка, хотя это не наносило урон существу, но было довольно полезным.